Глава 1. Если птицы взмыть в заоблачное поднебесье, то увидишь со страшной высоты, как бежит от Вологды к западу узенькая ленточка рельсов на Петроград. В глухомане дебри совсем затерялась дорога к северу, на Архангельск. Через веселые костромские леса тянется к югу дорога на Ярославль. Оттуда уже и Москва рукой подать. А на восток от Вологды стынут Рельсы под талым снегом, на Вятку, на Пермь, на Екатеринбург. А там уже Урал, там и Сибирь-матушка величественная. Вологда под вздошью русского севера. Ударь сюда кулаком, и северная боль сразу отзовется в Москве. А вслед за Москвой потянется и вся Россия. Вот что такое Вологда. А если птицы? сложив соколиные крылья, рухнуть с высоты прямо над Вологдой, ты увидишь, как над крышей одного дома плещутся флаги различных стран. Рано еще. И по улицам, крытым булыжником, не спеша прогуливается после завтрака дипломатический корпус. Честь имею, господа дипломаты. Суровый Дуаин, американский посол Фрэнсис, беседует с Жозефом Нулансом послом Франции. Английский аташе Гелесби нежно держит под сербского посланника майора Сплайковича. Итальянский маркиз Торетта что-то очень веселое рассказывает японскому посланнику Марума. Стройный, элегантный выступает за ними бразильский поверенный посланник Девиана Кельч. А позади всех С извечным оскалом «желтых зубов» поспешает китайский дипломат Чем Ген Чи. Все уже в сборе. Может, пора начинать? Да, кажется, пришло время. С чего начинать, волнуется Нулунца. Сначала Мурман, потом Архангельск, но тут еще Ярославль. Наконец, Котлус ничуть не маловажнее Архангельска. Ибо там собраны миллионные запасы вооружения Для резерва армии Еще старой, царской а мимо дипломатов пробегают на вокзал мешочники Эй, Павлух, ты куды? До да Архангельску? Оно бы ничего Да вот заковыка В котлоте-то говорят А может паря рванем сразу на Ярославль? Кто куда? А я в Архангельск Может, даст боженька, и разживусь, хоть рыбкой бы. А то совсем пропадаем. Конечно, мешочники не дипломаты. Им гораздо легче. Отбивка. Архангельск, город Мещанский. Здесь любят часы с кукушкой, пасхальные яйца на комодах и живучие фуксии на подоконниках. Нерушимо стоят древние лабазы пасутся в переулках козы, и дощатые мостики приятно пружинит под ногами прохожих. В чистенькой немецкой слободе, как и в портовой Сламбале, газоны и клумбочки украшены глазированными шарами. За узорными занавесками окон таится мир проходных контор и щелкают еще со времен Петра Первого купеческий счет. Когда Павлухин появился в Архангельске, Гордом управляла городская дума, а под боком у этой думы, совсем незаметные, пристроились софдеп и губы с полком. Всюду висели старые золоченые вывески. Священники еще получали жалования, в гимназиях преподавался закон божий, и рьяно трудились всевозможные общества. Борьба с дороговизной, союз мелких торговцев, общество северного луча, В газеты выходили только антисоветские. «Наше дело» эсеров и «Северный луч» меньшевиков. Положение же Павлухина было сейчас таково. Он состоял при войсках северной завесы. Но эта завеса существовала лишь на бумаге. А войск не было. Некоторые из архангельских рабочих, как правило, дезертиры из царской армии, в Красную армию тоже не спешили записываться пока они больше присматривались ко всему с недоверием. Штаб Беломорского военного округа находился в здании бывшей гимназии. Огромный актовый зал был заставлен партами, а парты были завалены картами, зеленками. Сидел там внушительный здоровяк, царский генерал Алексей Алексеевич Самойлов. И мрачно ругался. Он был очень опытный штабист и тайный разведчик прошлой России кавалер 22 орденов. По вечерам к нему приходила молоденькая жена с двумя девочками. Генерал убирал свои зеленки и со всей семьей гулял по прохладной набережной. Павухину однажды удалось услышать, как генерал Самойлов из Архангельска беседовал по прямому проводу с генералом Звигинцевым в Урманске. Это навело матроса на мысль, что здесь дело нечисто. Эти два генерала Могут сделать короткое замыкание в длинной цепи Архангельск-Мурманск. О своих подозрениях Павлухин стал высказываться повсюду открыто. Контра! говорил он своим новым друзьям Мише Боеву и Теснанову. Уж каков генерал Звигинцев я еще по мурману знаю. Да и этот, видать, хорош. Гусь лапчатый». Случайно они встретились в пустом зале гимназии, и толстый багровый от полнокровия генерал Самойлов. Медленно вылез с Камчатки из-за «Попался, щенок!» Сказал он Павлухину. «Какое ты имеешь право болтать своим поганым языком про меня, Парахангельского? Кто ты такой, чтобы подвергать сомнению мою честность? Честность русского офицера? Сопляк! Убирайся отсюда!» Это было так сильно сказано, что Павлухин не нашел, что ответить. Но еще большей нагоняй скольдовец получил от Павлина Виноградова. «Павлухин», – сказал Винограда спокойно, – в честности бывшего генерала Самойлова советская власть не сомневается. Именно этот генерал, как военный эксперт, помог нашей партии при заключении Брестского мира с немцами. И если ты еще раз назовешь этого человека контрой, то вылетишь из Архангельска, как весенняя ласточка. Потом, как ни странно, Павлухин даже сошелся с генералом Самойловым. Сообщения двигали парты, листали подозрительные зеленки, беседовали о разном. И эти разговоры немало дали Павлухину. «Алексей Алексеевич?» – спросил как-то матрос. «Разрешите, я задам вам один вопрос. Может, и глупый вопрос. Человек, вы, видать, горячий, как бы в ухо не врезали. Даже самый глупый. Выслушаю». «Давай. Вот как это объяснить? Вы – генерал. При царе только черта лысого не имели. И вдруг перешли на нашу сторону. Так?» «Верно. Перешел», – согласился Самойлов с улыбкой. «Вот этого я и не понимаю», – сказал Павлухин. «Чего не понимаешь?» «Ну, вот этого. Почему перешли?» «Искренно ли?» Самойлов вобрал большую голову в толстые плечи, шея его красная, как бурак, сложилась в трехрядку. Переходит к большевикам?» ответил не сразу, крякнув. «Только те, кто понимает, что над Россией нависла смертельная опасность. Не скрою, Павлухин, этот переход дается нелегко и совершается во имя Отечества. На стороне большевиков нам... Не будет громких чинов, наград, подъемных, квартирных и прочих благ. Тут есть одно – желание служить Родине. Но, к сожалению, понятие о Родине разно укладывается в головах. Вот и генерал Звегинцев, например. Я ведь его хорошо знал прежде. Он звонит мне с Мурмана. Я жду Павлухина. Жду опять разговора со Звегинцевым у которого, мой дорогой, совсем иные представления о нашем Отечестве. И помолчав, Самойлов неожиданно спросил, «Ты охотник?» «Нет». «Я тоже не охотник». «Собирайся на охоту, Павлович». Зарядили два дробовика. Конечно же, никого не убили, но честно полазили по раскисшим снегам среди болот и кочек. От станции Исакогорка пешком прошли лесами до Никольского монастыря, где уже виднелось за яграми море и где набрали лукошка клюв ядреной, ледяной, подснежной. А когда охота закончилась, генерал Самойлов сказал, «Хорошая была рекогностировка. Готовься, Павлухин, скоро заварится здесь фронтуха». Ай-яй, какая гиблая будет фронтуха. Ни дорог, ни связи. Просто караул кричи. Только одна магистраль. Только течение длины, Две нитки, протянутые внутрь России. И никто не знает, когда все это начнется. Русскому солдату Павлухин, пожалуй, впервые предстоит воевать в таких условиях. Компания 809 года не в счет берется, ибо там условия были все-таки иными. Над Северной флотилией начальствовал в Архангельске Красный Адмирал Викорст. Под жары и легкий на ногу старец, славный мордобоец в прошлом, когда еще командовал на Балтике бригадой линейных кораблей. Викорст был выхолен в адмиральских салонах дредноутов чтобы ему свежие булочки к утреннему чаю, чтобы вестовой матрос побрил его к подъему флага, чтобы пели торжественные фанфары, когда он отвалит от борта на катере. Теперь всего этого не было. Красному адмиралу дали комнатенку в Саламбале. Он занимал очередь в парикмахерской, чтобы побриться хоть раз в неделю. Завтрак и обед проходили у него в общей столовой полуэкипажа. И только ужин Викорст позволял себе в ресторане у И не линкоры выстраивались теперь в кельватор по одному лишь движению брови адмирала Викорста. Нет. Собирались на митинге голдящие, растерзанные команды ледоколов, буксиров, посыльных судов и тральщиков. Впрочем, в дела митингов Викорст разумно не вмешивался. Ему приносили бумагу и говорили. Завтра на якорной соломбали митинг. «Пожалуйста!» И адмирал подписывал, быть посему. Один из таких митингов остался памятен Павлухину на всю жизнь. Митинг, организованный флотом, проходил, как всегда, на площади перед полуэкипажем Саламбала. Здесь тянуло ветром морских просторов, вихрились ленты морских бескозырок, а из-за стен экипажа, что покоится в старинной кирпичной кладке, волнующего растали мачты кораблей и тревожно вспыхивали огни сигнальных клотиков. Тема митинга была провокационной. Ее подпихнули в флот агенты Антанты. Какой ориентации держаться? Германской, с большевиками заодно? Или идти заодно с союзниками? Павлухин так и начал свою речь. «Это провокация», – сказал он. «Какая паскуда посмела нам, советским морякам, предлагать на обсуждение эту темочку? Неужели мы, моряки флотилии Северного Ледовитого океана, должны выбирать себе батьку кормильца между Вильгельмом II и Георгом V? У нас есть одно сейчас знамя. Это Ленин. И пока нам хватит, братишечки, кончай вихляться. Им хлопали. Но Павлухин по собственному опыту знал, что аплодисментам в 1918 году верить нельзя. Этот проклятый шурум-бурум в задуренных башках, эта сумятица бестолковых мнений, памятная Гальванира еще по митингам на Чесме, все это сказывалось сейчас и здесь, в Архангельске. Кренила митинг, шатала и болтала, как в качку. Договорились братишечки до абсурда. Послать приветствие германскому послу в Москве, барону Мирбуху. И снова хлопали. Конечно, хлопали. Люди посознательнее да поумнее просто уходили с митинга, как уходят трезвые из пьяной компании. Радист с бригады тральщиков, большевик Иванов, тоже тянул Павлухина прочь. Пойдем, плевался. Разве же это люди собрались? Но тут на ящик, из-под чая. Заменявший трибуну, вскочил один матрос. Скомкал в кулаке без козырку и закричал неистово. Полундра, братишечки, да коли ж нас обманывать будут? Какой там хрен Мирбах, пиши ему, как запорожцы султану турецкому писали. А кто мне скажет, чем большаки флотилию кормить станут? У них в России давно собак съели. Каждый себя блох ловит, до да с того кормится. Разве не так? — Так, — ответили, — так, раз так, и трухай дальше. Павлухин впился взглядом в лицо говорившего матроса. Что-то очень знакомое было в его разухабистости. Головой и локтями, срывая с бушлата фарленные пуговицы, Павлухин пробирался ближе. — Мурманск-то в порядочке, — говорил матрос, дергаясь, а ящик под ним скрип-скрип. Скрип-скрип. Было три дня постных в неделю. Пришли союзники, жири не хочу. А сколько голодных бунтов потрясли губернию? Сколько восстаний в Вологде было? Нет, нам глаза не замажешь. Что несет большевизм народу, кроме ерма бесправия и голода? Наступила тишина. И только скрипел ящик под оратором. Далой Мирбаха! скрипнул матрос злобно. Убить его, как собаку поганую. Далой тайных его агентов и послушников, большевиков. Мы, моряки ледовитой флотилии, не признаем власти предательского совнаркома. Этого оратора отодвинул в сторону поручик Дрейер. И матрос сразу затерся в толпе, словно его и не было. И тогда заговорил Дрейер. И никто не прерывал штурмана, ибо ему верили. У российского пролетариата вообще. У военморов севера в частности. Ориентация одна. Это социальная революция и героическая борьба против всех империалистов, какую бы форму они ни носили. И никакого союза у рабочих, крестьян, солдат и матросов в советской России не может быть. Отчеканил Дреер. Ни с императором Вильгельмом II, ни с королем Георгом V. Кто посмеет сомневаться в этом, тот предатель. Я больше ничего не могу добавить. Но каждый, кто осмелится выступить против, тот может сразу здесь же снять форму русского военмора. После митинга Павлухин еще долго травил в толпе, выискивая того говоруна очень знакомого. И когда разрядила мутросню, спешившую по кораблям и камбузам экипажа, тогда он запеленговал провокатора по походке, по по потому как сплёвывал тот лихо цикай. Павлухин нагнал его на речном трамвае, который неторопливо курсировал по Кузнечике между Саламбалой и Гортом. Рассыпалась братва по набережной, по пивным шалманам да бабам марухам. Сунув Руки в карманы бушлата Павлухин быстро нагонял. Нагнал. «Стой, приятель!» Сказал он, забегая вперед. Матрос повернулся, и Павлухин сразу узнал его. Лицо приятное, открытое, серые глаза смотрят пристально, и зрачки слегка рыжеватые. «Меня ищешь?» Спросил он Павлухина, не волнуюсь. Эге. тебя!» «Суку! Не ты ли еще в Мурманске меня подначило, чтобы мы, Оскольдовские адмирала Витлинского доской прикрыли? Теперь здесь подначиваешь?» «Так что?» – спросил тот и огляделся по сторонам. «Пусто». Павлухин вытянул руку. В жестких пальцах Оскольдовца винтом закрутилась тельняшка на груди незнакомца. «Ты кто такой?» – спросил его Павлухин. «Разве не видишь?» «Свой парень я! В доску!» Павлухин для начала треснул его в глаз. Но страшная боль тут же обрушила осколдовца на мостки. Рухнул, как подкошенный. Затылком в доски, «Хрясь!» А когда очнулся, никого. Встал, схватился за изгородь палисада. Плыла перед ним двина. Рушились дома, ходуном ходили заборы, падали деревья, все цвело в росыпях радуги. Вот это был удар. Отбивка. Ковторанг Георгий Ермолович Чаплин послушал, как стучат. На всякий случай сунул в карман пиджака Браунинг и спросил. Кто? Мистер Томпсон, откройте. Раздался голос. Лейтенант Вилки еще в дверях сорвал без козырки, швырнул ее от себя, и она тарелочкой закатилась под диван. Молча потянул через голову тесную синюю форменку, Отстегнул клапан, и широкие клеши упали к его ногам, как женская юбка. «Кажется», — сказал он, — «у меня будет синяк под глазом. У меня нежная кожа, и синяки долго держатся». Открыв шкаф, Вилки быстро переодевался. Прямо поверх тельняшки надевал пластроновую сорочку вдел запонки в манжеты и только тогда успокоился. «Это не так просто», — сказал Вилки. «К сожалению, настроение матросов здесь все-таки иное, нежели в Мурманске». «Ты говорил на митинге?» — спросил ее Чаплин. «Да, но моя речь провалилась, словно слепой мул в глубокий колодец. На флотилии существует некий поручик Дреер. Флотские экипажи команды кораблей к его голосу прислушиваются. Чаплин водрузил на лысину цилиндр взмахнул тросточкой пошли сказал уловали поговорим в ресторане уловали они заняли угловой столик здесь голоду губернии не ощущалось только цены были высоки непомерно расплачивался за всю билки он сидел спиной к публике обо всем примечательном докладывал ему томпсон чаплин адмирал здесь подсказал чаплин Нас ждет какая-то новость. Официант ресторана, закупленный разведкой Германии в 1913 году и перекупленный в 1915 году разведкой Англии, перенял карту-меню от красного адмирала Викорста. С поклоном развернул ее перед новыми гостями. «Есть семга свежего улова!» Сказал он интимным голосом, излягивая при этом ногой, будто борзой конь. Ловкие пальцы вилки извлекли из-под карточки меню-записку от Викорста. Сюда выезжает из центра советская ревизия видного Ленинца Михаила Кедрова, чтобы утвердить в Архангельске советскую власть. Мы опоздали. Подробности потом. Вы хуже американцев, разволновался Чаплин. Вас, англичан, не дождешься. Теперь все гораздо сложнее. Советы придется свергать. «Чего ты боишься?» ответил Вилки. «Адмирал в викорству гораздо труднее». «Адмирал пришвартовался к советской власти, а я?» «Мне надоело это мотание по теплушкам между Петроградом, Вологда Архангельском. Я создал для вас организацию, которую вы боитесь пустить в дело». «Одни офицеры, люди с богатым опытом. Дело только за вами». Когда же черт, побери, Вы соберетесь сдвинуть сюда из кадру? Вы закисли на мурманском рейде, только пережигаете уголь. Вилки ругань не трогал. Взяв бутылку из руклакея он наклонил ее бокалом ко сердито сопевшего. Нас задерживают, сказал кадалаки лакей удалился. Кто? Борис Савинков? С ледяным спокойствием пояснил Вилки. Пойми, наконец, мы не можем просто так, если ты поманишь мизинчиком, высадить с моря свои десанты. Но именно здесь, ответил Ковторанг Чаплин, больших кедров установит советскую власть. И тогда правительство, перебил ее вилки, будет создано в Архангельске за одну ночь. Вполне демократическое. И нам нужно, чтобы это правительство призвало нас в Архангельск прося о защите от советской власти и от твоего товарища Кедрова. Ну, кто такой Ковторанг Чаплин? засмеялся Вилки. Да еще живущий под чужим именем. С СССРами лучше не связываться, хмуро заметил Георгий Ермолаевич. С ними потом в возни не оберешься. Даже большевики хлебают от них огорчений полной ложкой. Что они там у вас копаются? Заставьте их работать. Савенкову ответил Вилки. Сейчас взбрела дурь в голову. Он ждет сигнала, когда мы высадимся в Архангельске, чтобы начать мятеж в Ярославле. А мы ему не верим. Сэр уже не раз деньги брали и нас обманывали. Пусть они начнут сначала мятеж в Ярославле. Тогда мы придем сюда, с мурманского рейда. Вы жулики тоже, неожиданно сказал Чаплин. Вы британцы честны только в денежных расчетах. Но там, где дело касается слова, вы никогда его не держите. Вилки не обиделся. Чья бы корова мычала, но твоя обмолчала. молчала, ответил он хорошей русской поговоркой. Не будем спорить. Не решен еще один вопрос. С генералом Самойловым. Или Звеганцеву удастся уговорить его, или генерал Самойлов останется верен новому режиму, и тогда он выстроит прочную оборону, на нашем фарватере. И эскадра застрянет забором. Покончив с ужином, мимо них проследовал адмирал Викорст. И Чаплин кивнул ему в спину. «Кому, как не ему?» сказал. «Руководить минными постановками. Что вас страшит? Точная карта минных заграждений будет на столе адмирала Кемпена раньше, нежели мины полетят за борт на Мудьюкском форватере. Прямо из ресторана Вилки отправился на пристань, чтобы возвратиться в Мурманск, а Ковторанк Чаплин вышел на Двинскую набережную. он над городом, и возле изгороди, глядя в темную воду реки, стоял человек, которому вскоре суждено стать губернатором этого города, что зажигал сейчас в домах уютные огни к пить. Это был французский полковник Даноп, и на отвороте его сюртука посверкивал жетон в гвардии Драгунского полка. «Вы не слишком-то доверяйтесь англичанам!» сказал Даноп на сносном русском языке. «Весь узел сейчас завязан нами в Вологде. Архангельс только младший брат Вологды. Если пойдет Вологда, настанет очередь за Ярославлем, тогда и англичане рискнут прийти сюда. Вы не слишком-то им доверяйтесь». «Вологда», задумался Чаплин Томпсон. «Опять это Вологда! Как мне надоело полковник туда таскаться!» «Доброй ночи, полковник!» Отбивка «Ах ты, сукин сын, комаринский мужик! Ты зачем, скажи, по улице бежишь?» Мужик не комаринский, а вологодский бежал с мешком по улице, чтобы взять в сбою вагон на вокзале и ехать, куда глаза глядят, в поисках хлеба насущного. Вологду одолели мешочники. Ставить их к стенке, как спекулянтов и врагов революции, было нельзя. Честный пролетарий, не в силах видеть своих голодных детей, тоже брал мешок, тоже виснул на подножке вагона и ехал, развозя по голодной стране весть о голоде Вологде. Над нищим городом, выплывая через окна учительского института, ревела из трубы граммофона музыка. 29 дней бывает в феврале, в день последний спят касьяны на земле, в этот день для них зеленое вино, уж особенно пьяно, пьяно, пьяно. В большой зал института, засланный коврами из дома последнего губернатора, вошел секретарь миссии и доложил. Прибыл большевистский комиссар, мистер Самокин. Просите, сказал посол, и, пожалуйста, выключите. Яркая труба граммофона проревела напоследок в пыль улиц. «Именинника поздравить мы не прочь, но куму мою напрасно не порочь!» И кума кричит «Ударь его, ударь! Засвети его под глазом ты фонарь!» С другого конца зала появился Самокин. Никто бы теперь не узнал бывшего шифровального кондуктора с крейсера «Аскольд». В ладном костюме, пошитом еще в тулоне, манжеты с запонками из японской яшмы, Аккуратный галстук, купленный в Девонпорте. Самокин выглядел очень представительно. Как и следовало выглядеть человеку, которому предстоят визиты. Высокие визиты. Американский посол Фрэнсис поднялся навстречу. Со стороны губы сполкома донеслись отчаянные выкрики. "Хлеба! Когда хлеба дадите, итить вас всех, чтобы она передохла, эта проклятая власть!» Секретарь миссии, очень ловкий, малый, тут же перевел послу смысл этих воплей. Фрэнсис протянул руку, Самокин пожал ее. «Мы дадим вам хлеб», – сказал посол. «Сколько нужно для Вологода? Три парохода? Пять? Десять? Америка богата?» «Подобные вопросы, господин посол, решаю не я», – отвечал Самокин. При губысполкоме работает продотдел, которым руководит товарищ Шалва Ильяова. Но я от себя лично выражаю благодарность Красному Кресту вашей страны за его желание поделиться с Вологдой хлебом. Не это было главное, ради чего пришел сюда сегодня Самокин. «Я обращаюсь к вам, — говорил Самокин, — как к старшине дипломатического корпуса. Корпуса, который, не имея на то никакого согласия советской власти, «Избрал своим местопребыванием этот старинный, но весьма захудалый город. «Как видите, — учтиво произносил Самокин, — губы с полком относятся к вам превосходно. Самая лучшая посуда, самые пушистые ковры, самая удобная мебель. Все, что мы нашли в губернии, мы с радостью передали вам». Но и Самокин разгладил старомодные усы, — не будем скрывать от вас». Обстановка в Вологде сейчас такова, что губы с полком не может считать пребывание дипкорпуса здесь безопасным. Наше правительство опять настаивает на переезде господ дипломатов дружественных нам стран в Москву. Фрэнсис широко повел рукой навстречу входившему в зал послу Франции Жозефу Нулансу. Вот и мой коллега, и сосед по дому. Как и следовало ожидать, Но он сразу резко вмешался в беседу. «Пребывание наше в Москве, – заговорил он вежливо, но едко, – более опасно для нас, представителей стран доброго согласия, ибо в Москве сейчас находится германский посол, барон Мирбах. И весь мир знает, что именно Мирбах управляет вашим правительством. Мы имеем точные сведения, что в Москву уже введены германские войска». Это правда? Спросил Фрэнсис, обратясь к Самокину. Самокин ответил как можно спокойнее. «Я удивлен. Кто-то умышленно и чудовищно искажает действительность. Кому-то очень выгодно, чтобы дипломаты единого блока находились именно в Вологде». «Господа», спросил Самокин сдержанно, «мне кажется, вы аккредитованы при советском правительстве?» Отчетливый кивок Голов и Фрэнсиса, и Ноланса. Но получается так, что вы сами себя аккредитовали при нашем Вологодском губосполкоме. Конечно, губосполком высоко ценит это доверие. Но вся беда в том, что мы, увы, никак не можем представлять всю Россию. Правительство наше в Москве, господа, и Вологду вслед за вами не поедет. И вот еще раз повторяю, Самокин. Внутренне усмехнулся, сколько можно повторять. Когда вы будете в Москве, которой немцы ни в коей степени не угрожают, никакие интриги не коснутся вас. Ваше дальнейшее пребывание здесь уже невозможно. На нас, скромных работников губернии, лежит международная ответственность. И нести ее мы, поглощенные своими внутренними делами, далее уже просто не в силах. Извините, господа. Центр снова и снова напоминал Вологде, чтобы партийные работники на местах проявили максимум внимания к депкорпусу. Чтобы вели себя в высшей степени, корректно. Чтобы никаких поводов для дипломатических осложнений. Чтобы самый любезный тон с послами. Отбивка. Поздней ночью мимо Вологды прогорхотал поезд, уходящий дальше, на север. Это ехала укреплять советскую власть в Архангельске советская ревизия народного комиссара Кедрова.